Часть 6. Бессмертие для нищего «Я взял на себя смелость вас разбудить», — сказал корабль. Кей открыл глаза. Он был в своем катере, самом привычном и родном месте Вселенной. У него не осталось Родины, но он создал ее сам. Гражданство Империи и личная планетка 10 диаметра. «Что-то случилось?» — спросил он. «Нет, но уже полдень по местному времени». Голос катера сейчас был сухим и чопорным. Кей поморщился, но ничего не сказал. Холодный душ снял разбитость, а бритва — щетину. Потом переоделся, медленно и со вкусом выбрал новую одежду. Костюм из бежевой ткани спортивного покроя, который надевал лишь в первые месяцы после Атана. Белую рубашку, которая стоила дороже обычной на два порядка, но могла отразить лазерный луч средней мощности. Обувь из мягкой кожи. «Прекрасно выглядите, хозяин». «Сам знаю. Мальчик проснулся?» «Еще нет. Он в фазе быстрого сна. Разбудить?» «Просто сними блокировку с двери. Стоит надеть галстук?» «Разумеется. Почитать вам что-нибудь из классики?» «Разыгрываешь дворецкого? Сам-то чего он читался?» Корабль промолчал. «Читай», — согласился Кей. «Но не забудь про завтрак». «Благодарю за доверие. Ваши вчерашние сосиски были отвратительны». «Что?» «Ничего», — быстро ответил катер. Позвольте предложить вам оригинальный роман конца 20 века, повествующий о мистических событиях, разыгравшихся в городе. — Подожди. Кей задумчиво разглядывал два галстука, словно не решаясь отдать какому-либо предпочтение Помнишь, месяц назад ты начинал читать роман о пилоте, потерпевшем катастрофу в пустыне? Продолжи. — Вы приказали стереть текст, — холодно заявил катер. «А то ты послушался!» «Да». «Значит, текст в твоей оперативной памяти. Восстанови и продолжай». «Хорошо. Итак, мы остановились на том моменте, когда пилот проснулся в тысячи милях от ближайшего жилья. Смею заметить очевидное преувеличение. Его летательный аппарат был поврежден». «Я помню. Читай». Кей уселся в кресле, остановившись, наконец, на темно-золотистом галстуке. Голос катера превратился в мягкий тенор. «Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Как ни нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти». Томми Арана, проснувшись, долго лежал не вставая. Сколько продлится его заточение, он не знал. Когда мальчик наконец решил подергать дверь, и та оказалась открытой, это удивило его почти так же, как то, что он еще жив. «Все Кей Альтос сидел в кресле, похожий сейчас скорее на молодого преподавателя, чем на наемного мордоворота. Корабль, голос показался мальчику удивительно грустным, замолчал на половине фразы. «На звезде? На планете? На моей планете по имени Земля?» «Умойся», — велел Кей Томми. «В ванной пакет, там зубная щетка и полотенце». Томми кивнул и прошел через комнату, стараясь не приближаться к Альтусу слишком близко. Не удержавшись, спросил, «Почему твой корабль все время меняет голос?» «Он еще не определился с самосознанием, абсолютно серьезно», — сказал Кей. «Ему не непонятен его пол, возраст и социальный статус». Мальчик предпочел больше не спрашивать. Дориан Арана, сотрудник Департамента охраны природы Каэлиса, в тот день не пошел на службу. Ему казалось, что остатки природы на планете не слишком от этого пострадают, а должность инспектора по контролю заводами позволяла такие вольности. Он полулежал на низком широком диване, равнодушно глядя в телеэкран и щелкая соленые орехи. Пиво в большой пластиковой бутыле – Нагрелась и стала противным, но доставать из холодильника новую было лень. По общественному каналу шла оплаченная правительством программка 7 минут о красивой жизни». «Я вот что думаю», — с улыбкой вещала с экрана пожилая дама. На даме было роскошное, но не по фигуре платье из биошелка, за дамой скверно наложенный фон, изображающий роскошный особняк в горах. «Настанут дни». «Скоро настанут, когда наша молодежь не будет стремиться на иные планеты. Девочки и мальчики прекратят ложиться под первого попавшегося турийского туриста. Ученые не станут рваться на Эндорию. Наоборот, получить вид на жительство станет мечтой людей со всех планет империи. Главное – засучить рукава и работать, работать, а не мечтать. Я так думаю». Из кухни вышла жена Дариана Галя. Глянула на мужа, молча достала из холодильника бутылку с пивом, поставила рядом. Тот принял этот знак супружеской заботы и понимания с мимолетной, но ласковой улыбкой. Попросил «Скажи, пусть Люк убавит свою музыку». Галя кивнула. Присела рядом, глядя в экран, где о красивой жизни рассуждал молодой офицер на фоне плохо наложенном спортивного флаера Спросила «Томми придет? Как думаешь?» «Куда он денется?» — пробурчал Дориан, откупоривая пиво. «Такого с ним не бывало». «Нашел себе подружку или бесился со школьной компанией. Чужая кровь. Дориан! А что, я молчу?» Арана глотнул пиво. «Дело доброе. Воздается». Галя молча вышла. Хлопнула дверь в комнату старшего сына. Рев асинхронной музыки неохотно стих. Дриан глядел в экран. Там обаятельная женщина на фоне письменного стола, слегка выпадающего из объемности экрана, говорила. «Нам чужие красоты не нужны. Мы заглядывать в рот Терри или глоте не станем. Это вытекает из общего менталитета Каилиса. Этап планетарного становления окончен, я это говорю как социопсихолог. Впереди неизбежный расцвет». Дриан терпеливо ждал начала обещанного эндрианского детектива. Было бы несправедливо сказать, что нашумевший фильм в видеопрокате «Безбожно дорогой» побудил его остаться дома больше, чем исчезновение приемного сына. Но ведь два стимула всегда лучше одного, верно? У двери пропел сигнал. Охранная система новейшей модели, этот вид технологий на Каэлисе был отлично развит и даже экспортировался, сообщила. «Пришел Томми. Без оружия. Его сопровождает мужчина средних лет». Хорошо развиты физически. С оружием. Издав предупреждающую трель, система на мгновение замолчала. Потом добавила. Оружия много. Идентификация затруднена локальным нулификатором. Противостоять не смогу. Вызвать полицию? Дориан вскочил, расплескав пиво. Подошел к двери, там уже стояла Галя, беспомощно улыбаясь мужу. На экране системы был виден Томми, очень мрачный и собранный. Рядом, стряхивая невидимые пылинки с костюма, стоял мужчина лет тридцати. Во что он вляпался? Дариан поколебался, изучая незнакомца. Охранник все же работал, запись велась, Томи не выглядел слишком напуганным. «Может, сотрудник органа?» Галя робко заглянула в лицо мужа. Орган порядка на Каэлисе внушал куда больше уважения, чем имперская служба. «Открыть!» – велел Дариан. Дверь поползла в бок, демонстрируя грязную лестничную клетку с синеватой броней входа в соседские квартиры. «Мам!» – сказал Томми, когда Галя обняла его. Мужчина одарил Дриана легким кивком и спросил, «Могу ли я войти?» «Кто вы?» Дриан не спешил. Фигура незнакомца с беспощадной откровенностью напомнила ему о наращенном за последний год брюшке и редких походах в тренажерный зал. Взгляд его был слишком уж самоуверен. Друг Томи. Мальчик, прижимающийся к матери, повернулся, глядя на мужчину. Хотел было что-то сказать, но промолчал. «Ага», — сказал Дариан, «Интересно. Входите». Мужчина не отказался ни от пива, ни от сигары, чем вызвал в Дариане еще большую антипатию. Отпив глоток, закурив и оставив сигару дотлевать в пепельнице, он представился – «Кей Альтос, специалист по охране и нападению». Слегка поперхнувшись пивом, Арана сказал «Дориан, эколог». «Прекрасно, мы почти коллеги». Кей покосился на Галю, разглядывающую его с явным недоброжелательством. «Извините за ночные волнения, нам с мальчиком надо было поговорить». Дариан отчаянно пытался сохранить светский тон. «У нас неспокойный район, мистер Альтос. Этой ночью был инцидент. Два десятка парней угодили в больницу». «Убитых много?» — участливо поинтересовался Кей. «Нет, все живы». «Специалист работал, не иначе». Арана сложил два плюс два, и результат ему не понравился. «Чем обязаны?» «Один маленький вопрос». Кей был самой любезностью. «Сколько вы получили, у усыновив Томми и выдавая себя за его родителей?» Дариан понял, что наступил единственный момент указать Кею на дверь, но происшествие с районной шпаной не выходило у него из головы. «Что за бред?» «Миссис», — Кей повернулся к Гале, «Я думаю, что вы были не худшими родителями для мальчика, но у него есть настоящая семья и настоящее место в жизни». «Я его мать», — быстро сказала Галя. «Мы потеряли недавно дочь, но сына у меня никто не отнимет». Кей Альтос почему-то отвел глаза. Вновь повернулся к Дориану. «Рано или поздно проболтается ваш старший сын или прежние знакомые. Или мальчик задумается, почему у вас нет его детских фотографий и пленок». «Выйди, Томми!» Галя повысила голос. «Он не может!» Кей поднял руку, демонстрируя браслет силовых наручников. Это был достаточно популярный элемент детективов и боевиков, чтобы его можно было с чем-либо спутать Галя ахнула, схватила Томми за руку. «В вашем поступке нет криминала, наоборот», — продолжал Кей. «Но вот работа на основу силикоидов...» «Что?» — заорал Дориан. «Увы, мальчик был лишен памяти чужими. Вы их невольные, надеюсь, пособники». «Я могу убедить в этом службу или орган порядка, если угодно, но стоит ли?» «Правдивый ответ, и я уйду. Слово чести. Сколько вы получили?» «Эту квартиру и 500 монет в имперской валюте». Дыриан не колебался. В вопросах неприязни к чужим президент Каилиса был ревностнее самого императора. «Немного поднимай», — сказал Кей. «Впрочем, подлинное добро бескорыстно, верно?» Он снял с руки браслет, бросил его на пол. взял томе за подбородок посмотрел в глаза галя не решилась помешать теперь ты знаешь что я говорил правду для кия словно бы больше никого в комнате не существовало что тебе с ней делать решай сам мне нужен партнер а не раб на поводке три часа я жду тебя в машине внизу решай я никуда его не пущу крикнула галя «Он все равно мой сын! Я запру дверь, и можете сдохнуть в своей машине!» «Если мальчик не сможет выйти по своей воле, то он мне не помощник», — пожал плечами Кей. «Успокойтесь, пожалуйста». Он пошел к двери, которая распахнулась так быстро, словно охранная система с нетерпением дожидалась его ухода. Уже с порога Кей сказал, обернувшись, «Томми, галактика, сила, жизнь, решай». Кей, глядя сквозь стекло на дождь, съел три бутерброда, приготовленных катером. Выкурил две сигареты с легким наркотиком из пачки, забытой кем-то в машине. Сигареты Кею не понравились. Его организм не воспринимал многие наркотики. Одно из свойств перестроено еще до рождения нервной системы. Через два с половиной часа Томми вышел из многоэтажной коробки, где прожил единственный год своей сознательной жизни, и подошел к машине. Он был с сумкой через плечо, но без куртки, в тех же джинсах и тонкой черной рубашке, промокшей за считанные секунды. Кей включил обогрев салона и разблокировал двери. Альтас я хочу поставить условие». «Упрямо стоя под дождем», — сказал мальчик. «Для друзей я дач. Говори». «Поклянись, что не убьешь меня». Кей лишь вздохнул. «Это становится моей семейной клятвой Кертисом». «Не убью. Садись». Томми забрался на заднее сиденье, вытянул к себе раструб обогревателя. Медсан набрал скорость. «Фингал болит?» — полюбопытствовал Кей. Томми потер свежий кровоподтек под глазом и покачал головой. «Нет, не очень». «У тебя высокий болевой порог», — сказал Кей. «Единственное, что меня утешает, когда я думаю об Артуре». «Кей, он... мой двойник». «Хороший? Он очень несчастный. Хороший, пожалуй. А?» Кертис ван Кертис — человек в себе. Он посложнее от Ана. Кей замолчал, и только когда Томми, откинувшись на сиденье, начал дремать, закончил. «Хотел бы я знать, что задумал старик, и что из случившегося было им запланировано месяц или век назад?»